Женщину в фиолетовые юбки отправили работать на так называемый тренировочный этаж. На этом этаже, помимо самой Цукады, выполняющей роль тренера, постоянно находятся еще трое ее помощников. Они периодически сменяются. А также около десяти сотрудников из тех, кто работает здесь меньше года. Здесь новички отрабатывают процесс уборки. Тренировка заканчивается только тогда, когда Цукада подтверждает ее завершение личной печатью. Однажды сам директор заглянул на тренировочный этаж, чтобы проведать новичков. Правда, женщины в фиолетовой юбки тогда на этаже не было. По чистой случайности она ушла за чистящими средствами. Сукада же доложила шефу, что новенькая неплохо справляется. Разговаривает? ⁇ спросил начальник. Да, отвечает как положено. ⁇ Вот и замечательно ⁇⁇ удовлетворенно кивнул шеф. Не зря тренировались, значит. «Я поначалу волновалась, характер у нее с виду мягкий, вдруг не справится с нашей нервной работой, но ничего, справляется, делает все, как учили. Очень ответственная, с виду медлительная, но вообще-то двигается неожиданно быстро». «Ого!» «Я спросила, не занималась ли она каким-нибудь спортом. Оказалось, в школьные годы шесть лет занималась легкой атлетикой». «Что, правда? Вроде как специализировалась на спринте. А с виду не скажешь. В общем, ура, наконец-то стоящая сотрудница». Видимо, у женщины в фиолетовой юбке и правда хорошая спортивная форма. Но что бывшая легкоатлетка, да еще и с шестилетним стажем, да ее еще и оценивают как серьезную и стоящего сотрудника. Удивительно. Получается, что в череде провальных собеседований виновата не сама женщина в фиолетовой юбке, а компания. Удивительно, как женщина, которую не назовешь «аккуратной», Даже в порядке лести сразу становится нормальной, стоит только убрать волосы назад и надеть такую же униформу, как у других сотрудников. Кстати, с самого утра от нее исходит приятный аромат шампуня, того самого пробники, которого я оставила в пакете на ручке двери ее квартиры. Я слышала, что определенные ароматы могут изменить человека к лучшему, и это, кажется, вполне может оказаться правдой». В конце первого рабочего дня женщина в фиолетовой юбке получила от цукады яблоко. Яблоко это было большим и красным. Этот сорт называется хокуто, недешевые яблочки. Цукада приложила палец к губам, мол, только не говори никому. «Ну, разве можно?» — спросила женщина, принимая угощение обеими руками. «Можно, можно. Но это же... Ой, да ладно, все так делают. Я вот тоже...» Женщина указала пальцем на свою грудь неестественно выпуклую и круглую. Если присмотреться, то левое и правое отличаются по форме. Справа было яблоко, а слева — маленький оранжевый апельсин. Сукада запустила руку в карман фартука и показала банан. Женщина в фиолетовой юбке хихикнула. «Неискренне. Так все равно же выбросят. Неужто не жалко? Так Хамамото Татибана...» «Ага», — кивнули Хамамота и Татибана, инструкторы, выполнявшие сегодня роль помощников на тренировочном этаже. Цукада все верно говорит». «Додумались тоже выкидывать хорошую еду. Я, как домохозяйка, не могу простить такого расточительства». Хамамота вынула из рабочей сумки золотистое яблоко и апельсин, а Татибана — яблоко и банан. Сотрудницы показали свою добычу новенькой. «Все эти фрукты, как оказалось, были взяты из остатков партии, закупленной для угощения постояльцев отеля. Спросят, просто скажи, что все утилизировало». «Вот-вот». «Только шефу не говори ничего». Цукада снова заговорчески приложила палец к губам. «Можешь ни о чем не волноваться. Это вот, например, переливает остатки шампанского, в свою флягу и таскает с собой. И ведь ни разу не попалась», — сказала Хамамото, указывая на Татибану. «Правда?» — удивилась женщина в фиолетовой юбки. «Нет, конечно!» — смеясь, замахала руками Татибана. «А вот и правда. Посмотри на ее термос. Там внутри шампанское. В следующий раз посмотри повнимательнее. Вот увидишь, она, когда пьет, всегда так выдыхает. Да хватит врать-то!» <смех> А в этот раз смех искренний. Я впервые увидела, как женщина в фиолетовой юбке рассмеялась в голос. «Слушай, может, ты апельсин возьмешь? Цукада вытащила из кармана платье апельсин и протянула его новенькой. Но... Разве можно? Да сказала ведь уже можно. У нас он тоже есть. Но женщина в фиолетовой юбке почему-то не решалась принять апельсин. Сукада оглянулась назад, пытаясь понять, на что смотрит новенькая. «А, а, вот оно что. Не беспокойся, она фрукты не любит. Правда? Правда, правда. Так ведь Гондо. Тогда воспользуюсь вашим предложением. Женщина в фиолетовой юбке опустила голову. Полученные от цукады фрукты женщина спрятала в карман платье, а потом унесла с собой в раздевалку. Она шла, сутулясь и то и дело говоря проходящим сотрудникам, «Спасибо за работу. Какая скромная новенькая». А старшие товарищи, позабыв все отпущенные на утреннем собрании шуточки, тепло поздравляли женщину с удачным завершением первого рабочего дня.